Глава 7. Седьмые и восьмые отсеки полны народа, сообщил Карло Мартинес, уточняя данные, которые ему прислали из центра управления Эленгом. Это крайне кормил общие ангары для размещения живой силы, а если необходимо, то и техники. Наш старенький обшарпанный техномодуль, присоединившись к группе таких же тружеников, вовсю латал очередную сквозную пробоину на отливающем серым цветом корпусе БДК десантному кораблю. Хорошо досталось. Видимо, при входе в атмосферу Тиры попал под перекрёстный огонь с сразу нескольких наших фортов. Значит, военные направлены находятся именно в этих двух отеках, отреагировал я на слова Карлита. Кто-нибудь знает, как и скольким количеством людей они охраняются? Адмирал я повернулся к Дрейку. Что скажете? Практически никем они не охраняются, как показалось несколько раздражённо ответил мне Итандрейк. Пленные обычно запираются в отдельном помещении, из которого благодаря ключам блокировки они не могут выбраться наружу. А если и выберутся, то куда им деваться дальше на вражеском корабле с действующей системой безопасности и предупреждения. Здесь у меня по всему точно такая же ситуация. Пленных раскиры распыхали по ангарам и просто заперли. Охраняет, а вернее, контролирует процесс выдачи пищи и следит за порядком совсем небольшая группа из военной полиции и преданные ей андроиды, выполняющие всю грязную работу по обслуживанию Думаю, вы правы, согласился я. У нас на флоте примерно так же поступают, только андроидов не используют, по-моему. Что ж, тем легче нам с вами, товарищи, будет освободить всех этих ребят и девчат, что прохолдаются сейчас в ангарах БДК. Я ради шутки назвал своих поддельничков старинным обращением друг к другу русских военных товарищи, чтобы привыкали, так сказать. Что-то мне очково именно таким странным образом. Перевёл мой продвинутый синхронизатор фразу рядового Снупи: "Как мы туда попадём и каковы будут наши действия при нештатных ситуациях, которые, я уверен, точно возникнут при таком соотношении сил? Ведь нас так чертовски мало". "Не переживай, матрос", хмыкнул адмирал Дрейк. "Скоро рядом будет с полтысяч освобождённых раски. В такой компании всем нам точно не будет скучно и одиноко. Вы переживаете за то, что окажетесь в меньшинстве?" Я обратил внимание на недовольное высказывание адмирала. «При всем уважении к вам, Алекс, есть серьезные опасения за собственную жизнь и жизни вот этих парней», и Тандрых кивнул на остальных четырех янки, сидящих рядом. «Когда мы выпустим на свободу русских космоморяков и морпехов? Все-таки мы по-прежнему являемся им врагами, и если быть до конца откровенным, я боюсь скорой расправы над собой и остальными от рук ваших бывших сослуживцев». абсолютно напрасны и страхи отрицательно покачал я головой понимаю что американские пропагандисты не зря кушают хлеб каждый день вдалбливая вам байки о и в частности о русских как о жестоких и кровожадных варварах я даже не буду пытаться вас переубедить сами увидите отношение русских моряков к вам после того как они окажутся на свободе единственное от чего вы можете погибнуть адмирал так это от дружеских обетеи моих соотечественников не самая достойная смерть Усмехнулся Дрейк, немного успокоенный моими словами. «В настоящий момент и мы, и все они, и не являемся заложниками ситуации, и из-за этого союзниками, причем самыми верными и преданными», продолжал я, открыто и честно смотря в глаза адмиралу и остальным. «Янки, не бойтесь довериться Раске, на добро мы отвечаем только добром, как у нас заведено». Если бы сейчас Дрейк заортачился и испугался, то весь мой план катился к чертям. Ладно, померить на сутки раньше или на сутки позже, особой разницы нет, хлопнул себя по ногам и Тандрейк вставая. Поднимайте свои задницы, джентльмены, приступим к изволению наших новых союзников. Что за пессимистический настрой? Я тоже встал, положив руку на плечо старику. Вы собираетесь в ближайшее время умереть? И это говорит боевой шестизвёздочный американский генерал, прошедший не менее 10 военных кампаний. Вы прекрасно знаете, в какой мы ситуации находимся, мой друг, печально ответил командующий. За всю военную карьеру я не ощущал себя таким беззащитным. Ничего, сейчас освободим моих товарищей, улыбнулся я. И у вас будет несколько сотен личных телохранителей, обещаю. Я, конечно, извиняюсь, что влезаю в разговор, поднял руку Снупи. Но всё-таки, может, вы ответите, господа адмиралы, каким манером мы вытащим раски из этой консервной банки? «Мы трое», — Снуп показал на себя, Дейла и Капрала Дули, — «простые морпехи и привыкли работать по заранее спланированному сценарию действий, куда двигаться, в кого стрелять, кого уложить первым. А сейчас как-то все наобум, и от этого мне очково», — снова вычудил синхронизатор. «Такое тоже бывает, дружище», — ответил я Снупу. «Привыкай». «И все же, какой план?» — поддержал своего космопеха Итан Дрейк. «Так, давайте сориентируемся». Я снова сел за пульт управления и смотрелся в иллюминатор, за которым происходили сварочные работы с внешней стороны обшивки корабля. Некоторое время, изучая схему внутренних отсеков БДК, я потратил на прорабатывание нескольких вариантов наших действий. Но моментально поняв, что особенности строения корабля позволяют практически свободно передвигаться на нашем техномодуле по внутренним его отсекам, я возлековал и отбросил все заранее приготовленные планы. Так называемый центральный коридор, проходящий сквозь все эти КБДК, был настолько широким, что там могло свободно летать не только наше техническое судно, но и десятки других таких же. Коридор соприкасался со всеми восемью большими ангарами, в каждом из которых должно было располагаться не менее роты пехотинцев на малых десантных модулях. Возле каждого ангара находилась открытая причальная площадка-палуба для стыковки и погрузки. Это ещё проще, чем я думал. Я повернулся к нашему маленькому бригадиру. «Карлита, ныряй вон в ту самую широкую пробоину с рваными краями». Я указал на мониторе на соседнюю с нашей дыру в обшивке БДК. Карл сначала посмотрел на адмирала Дрейка, и после того, как тот согласно кивнул, взял джойстик управления и резко развернул модуль в нужном направлении. Судно прошло сотни метров вдоль левого борта БДК, и благополучно нырнула внутрь корабля, оказавшись в том самом упомянутом мной центральном коридоре. «Я собираюсь проводить сварочные работы с внутренней стороны». В это время Карлитова, быстро сориентировавшись, уже вовсю спорил по рации с оставшимися снаружи ремонтными бригадами, при этом не выбирая выражений. «Куда полетел? Куда мне надо? Туда и полетел. Вы что, никогда не заделывали бреши в БДК, придурки? Это вам не линейный корабль или крейсер?» в честной отсеке которого на модули не залезть, а десантные корабли всегда латаются одновременно с двух сторон, что ускоряет ремонт. Сам дебил. Это я на тебя жаловаться буду. Отличный нам попался компаньон в лице Карлита, подумал я, наблюдая за молниеносной реакцией на все происходящее со стороны этого низкорослого криптомексиканца, который нравился мне все больше и больше. Единственное, я пока не понимал, как так быстро этот проныро-бригадир из нашего, по сути, врага превратился в друга и помощника. Но пока всё шло хорошо, и у меня не было причин останавливать карлита. Так весело огрызаясь с оставшимися снаружи ремонтниками, мы на модуле проследовали вдоль всего коридора к седьмому и восьмому ангарам, расположенному крмы БДК, как раз напротив друг друга. Вот видны уже и причельные палубы перед каждым из отсеков. Площадки шириной в несколько десятков метров, как и большие пни в модвере ангары, были ярко освещены. что говорила о их рабочем состоянии, в отличие от всех остальных шести отсеков, восстановительные работы в которых ещё продолжались. А вот и наши охранные команды. Я увидел на каждом из причалов по отдельному жилому модулю, установленные здесь, видимо, совсем недавно. Рядом с модулями находилось по паре тройки вооружённых пехотинцев. Внутри помещений, судя по всему, тоже были люди. Навสกитку, в каждой из групп охранников не более 20 человек, прикинул дули. Это немного для нас троих. Плюс вы, господин адмирал. Капрал посмотрел на меня. Если, конечно, решите присоединиться к бою. Первый отряд, пользуясь фактором внезапности, думаю, мы положим без особых проблем и достаточно быстро. А вот со второй группой придётся повозиться. Причалы находятся с противоположных сторон коридора, и нужно некоторое время, чтобы добраться на модуле до второго, где нас, конечно, уже будут ждать. Но ничего страшного, мы и с ним справимся. Это всего лишь военная полиция, а не морская пехота. У меня есть более быстрый и безопасный способ обезвредить наших врагов. Я отодвинул от джойстика управления модулем «Карлита», понимаю, что ни мексиканец, ни остальные мои товарищи не смогут выполнить то, что я сейчас задумал. Друзья, чтобы сохранить наши с вами жизни и вытащить пленных, я сделаю некоторые вещи, на которые вам смотреть будет не очень приятно, а кому-то и отвратительно. Но ничего не поделаешь, это война. Бог простит. Сядьте и пристегнитесь. С этими словами я разогнал техномодуль, подвёл его в плотную к одной из палуб, прямо над жилой бытовкой охраны, и внезапно выключил двигатели. Многотонное судно буквально рухнуло на казарму полиции, раздавив её в лепёшку. Затем я снова включил зажигание, развернув при этом техномодуль двигателями к оставшимся в живых несчастным полицейским, и за секунду от них остались лишь горстки пепла. отслеживаемыми взглядами их спутников, не теряя времени, я менее чем за полминуты и пересёк центральный коридор и повторил свои кровавые деяния уже на второй палубе соседнего ангара. Таким нехитрым способом я расчистил своей группе дорогу к спасению наших военнопленных. Если отбросить эмоции, то ведь судьба полицейского охранения и до этого уже была предопределена. Все эти люди должны были погибнуть, только не так быстро и от огня штурмовых винтовок капрала Оснупа и остальных наших. Сейчас же все охранники умерли гораздо быстрее, чем могли себе это представить, даже не успев осознать, что произошло. Война мать её так, ничего не поделаешь.